Глава 33. Фрэнк Дельгадо стоял у кровати, глядя на лежавшего там мужчину. Руки мужчины были заложены за голову, а нога приподнята. Вполне бодрый с виду, он не был похож на человека, в которого стреляли всего 3 дня назад. Создавалось такое ощущение, что он лежит в гамаке на тёплом пляже, а не в лазарете городской тюрьмы. До сих пор он сказал немного, но Интерпол прислал его отпечатки, и они говорили достаточно. Это был Оливер Снит, британский подданный, хорошо владеющий приёмами паркура, и он пользовался этими приёмами в своих дерзких ограблениях. Правда, не все они были успешными, о чём говорил довольно длинный список его судимостей. Дельгадо был на полпути домой в Виргинию, когда ему позвонил ответственный спецагент Маклин с просьбой вернуться в Нью-Йорк и допросить Снита. Дельгадо ничего не имел против а заглянув в досье Снида, даже обрадовался, что вернулся. Снид нахально отвечал на первые несколько вопросов. Делгадо это не задело. Вопросы были вполне стандартные, они задавали тон и ритм допросу. Делгадо использовал их, чтобы дать возможность Сниду расслабиться, подготовить того к одному особому вопросу, который Делгадо очень хотел задать. Говорю вам, приятель, оживлённо произнёс Снет. Это была просто шалость, небольшое развлечение в чудесный вечер. Довольно холодный вечер, заметил Долгоду. Это паркур, приятель, разогревает кровь как тоник. И в полночь тоже, добавил Долгоду. Ой, мне было не заснуть, вот и всё. Снет чуть покачал головой, и его лицо приняло выражение невинности, достойное самой Шырли Темпл. Откуда мне было знать, что там будут все эти арабские парни с автоматами и всё такое? Вы не имели представления, что происходит в музее, спросил Дельгадо. Ни единого чёртова намёка, дёрнув плечами, ответил Снит. Никогда особо не интересовался музеями. Ладно, кивнул Дельгадо. Выходит просто совпадение. Именно, радостно произнёс Снит. Совпадение, блин. Удивительные удачи, если принять во внимание список ваших судимостей. Дельгадо пододвинул к кровати складной металлический стул и сел. Семь случаев крупных краж, в основном драгоценностей. Я отсидел свои сроки, разве нет, произнёс Снит с видом оскорблённой невинности. Теперь я другой человек. Значит, вы понятия не имели, что в Эберхарте выставляют драгоценности короны. Ни хрена я не знал. И вы оказались там не потому, что заплатили кому-то в даркнете, чтобы он отключил аварийную сигнализацию. Дарк что? переспросил Снит. Этот кто-то, продолжал Дельгадо, очевидно, обманул вас и заманил в ловушку, чтобы вас подстрелили. Ах, нет. Кто способен на такую ужасную вещь? с наивным выражением лица спросил Снит. Дельгадо улыбнулся. Именно этого он и ожидал. Райли Вулф, ответил он. Реакция Снида превзошла все ожидания Дельгадо. Рот Снида широко открылся, но оттуда не вылетело ни звука, а потом он закрыл глаза и вжался в подушку. Твою ж мать, прошептал он и повторил: "Твою мать". Дельгадо молчал, и в следующий момент Снид открыл глаза. "Мог бы догадаться". Долбаный Райли Вулф, вздохнув, он медленно покачал головой. Этот подонок имеет на меня зуб. Из-за чего, спросил Делгаду. Снит с пренебрежением махнул рукой. А, несколько лет назад я подложил ему свинью, обманул его на кругленькую сумму. Он вновь закрыл глаза. Мог бы догадаться, что он это так не оставит. Только не радили, ни за что. Приоткрыв один глаз, он глянул им на Делгаду. Что он умыкнул? "Очевидно ничего", ответил Дельгадо. "Так я вам и поверил", фыркнул Снит. "Если он там побывал, клянусь, он не ушёл с пустыми руками". Дельгадо нахмурился. "В музее говорят, ничего не пропало. Всё на месте". Снит истово затряс головой. "Не верьте этому. Ни единого чёртова шанса. Райли ушёл с пустыми руками? Да ни за что на свете". Дельгадо тоже в это не верил. На музейщике утверждали, что ничего не пропало. Будь это вы, если бы вы попали внутрь, как планировали, что бы вы взяли? Море света, ничего больше? В голосе Снида чувствовалось благоговение. Это действительно что-то прекрасное, невиданное, единственное в своём роде. К тому же алмаз небольшой, его легко вынести, а стоит он целое состояние, блин. Теперь Снит открыл оба глаза, и они сияя смотрели на Дельгадо. 15 миллиардов долларов, приятель. В музее, говорят, он по-прежнему там, в витрине. Посмотрите ещё раз, приятель, сказал Снит. Посмотрите ещё. Он стоял прямо здесь, указывая на место рядом с морем света, сказал лейтенант Сабу. Он держал оружие на изготовку и стоял здесь, пока мы охотились за другим парнем. «Какое оружие?» — спросил Делгаду. «Пистолет Глок-23», — ответил Сабо. Делгаду кивнул. «Это оружие было у большинства агентов. Известный факт, не имевший в данном случае значения. Опишите агента еще раз». Сабо пожал плечами. «Я бы сказал, пять футов десять дюймов среднего телосложения, но с небольшим брюшком. Может быть, сто семьдесят пять фунтов. Рыжеватокаштановые волосы и усы он нахмурился. «Как я уже говорил, самой примечательной вещью были очки, линзы примерно с дюйм толщиной. Знаете, сквозь них мог видеть только тот, кому их выписал врач». Делгаду внимательно осмотрел зал. С его опытом службы в ФБР он мог различить большинство устройств электронной системы безопасности. Сабу заранее набросал для него схему расстановки двух команд охранников. «Сабу» Никто в здравом уме не попытался бы обойти всё это. Это было самоубийство. Но если бы кто-то всё-таки обошёл все, все препоны, большая проблема состояла бы в том, чтобы выкрасть драгоценности и скрыться. Он оглядел ряды витрин, в каждой из которых помещался очевидно нетронутый объект. Сабо настаивал на том, что ничего не было похищено, но для Дельгадо все признаки указывали на Райли Вулфа. И он соглашался со Снидом, Райли Вулф не ушёл бы с пустыми руками. Дельгадо подошёл ближе к витрине с морем света и взглянул на алмаз. Прекрасный, удивительный, потрясающий. Он стоит миллиарды долларов, и его легко спрятать и вынести. Лучший выбор для любого грабителя. И всё же алмаз на месте. Если только Он резко обернулся к Сабо. Сколько времени тот агент был здесь один? А тривеста спросил он. Сабу смущённо отвёл взгляд, э, наверное, минут 5. 5 минут с отключённой сигнализацией. Угу. А где были вы? Сабу тяжело вздохнул. Я побежал на крышу, как долбаный идиот, когда услышал выстрелы. Покачав головой, он встретился взглядом с Долгаду. Моя команда была здесь, но Но никто не следил за спец агентом Шургиным. Сабов вновь отвёл взгляд. Да, никто. Он прикусил губу, потом взглянул на Дельгадо. Но я говорил вам, ничего не пропало. Я имею в виду, всё на месте, посмотрите сами. Дельгадо невозмутимо кивнул, ещё раз взглянув на витрину с крупным алмазом, он уверился в своих мыслях. Вызовите оценщика, сказал он лучшего, какого сможете найти. Пусть осмотрит алмаз. Море света. Дельгадо взглянул на Сабу. И держите информацию при себе. Никто не должен об этом знать, кроме вас и оценщика. Он достал свою визитку и Сабу взял её. Позвоните мне, когда закончите. Да-да, конечно. Да, сэр, сказал Сабу. Повернувшись, Дельгадо вышел из выставочного зала, а потом из музея. Больше говорить было не о чем. Он знал, что именно обнаружит оценщик, и он знал, как это провернул Райли Вулф. Агент ФБР обычно пользуется авторитетом, кто станет задавать ему вопросы. Правда, в ФБР не служил спецагент Шургин. Дельгадо был уверен, но всё же проверил. Единственное, что по-прежнему вызывало у него недоумение, были очки с линзами толщиной в дюйм. Он понимал, что Сабо прав, через такие очки может видеть только человек с соответствующим зрением, но как чёрт возьми, смокра ли вульф? Тем не менее, каким-то образом он смог. Он воспользовался этой невероятной маскировкой, чтобы на 5 минут оказаться рядом с драгоценностями иранской короны. И он похитил море света.